Глава десятая. «Здравствуйте, это я вам звонила». Застыв от волнения, стою возле двери. Мужчина прижимает кулак к губам, пряча улыбку. «Присаживайтесь. Елена Савельева, если не ошибаюсь, подходит ко мне и отодвигает стул, как тогда в кафе». «Да, все правильно». Отвечаю, не подавая вида, что знаю этого мужчину. «Надо же, господа, можете выйти ненадолго». Заместитель директора и второй мужчина скрываются за дверью, оставляя нас наедине. Нужно было видеть удивленное лицо Дмитрия Михайловича, когда он уходил. Его попросили удалиться из собственного кабинета, но перечить своему боссу он не стал. Мужчина закрывает за ними дверь, а я стою за ним с трясущимися руками. Смотрю на широкие плечи Николая, которые выступают из белоснежной рубашки. И не могу поверить, что снова вижусь с этим человеком. Вспоминаю, как он помог мне спрятаться от жары, много рассказывал о своей девушке и мечтал о детях. А еще то, что его фирма занимается строительством по всей стране. Но на тот момент мне было все это неважно. У меня была прекрасная работа, семья, и казалось, что ничего не может разрушить мою жизнь. «Проходи, садись», — кивает Николай Анатольевич, указывая на стул. Я послушно выполняю указания, с удивлением оглядываясь по сторонам. Неплохой у его заместителя кабинет, дорогой стол из массива дерева, светлые стены. Наверняка у Вяземского не хуже. Очень красивый кабинет, смотрю на мужчину, который совершенно не изменился за три года. Да, очень. У меня скромнее будет. Так значит, ты хочешь устроиться юристом в мой филиал? Спрашивает, улыбаясь. Да. Такая неожиданная встреча. Елена, я уже не надеялся тебя найти, ведь у тебя была другая фамилия, выдыхает Николай, и я поднимаю удивленный взгляд. Вы меня искали? Зачем? Мужчина прикусывает губу, так, будто не хотел это говорить вслух, а потом сразу переводит тему. Представляешь, мне как раз нужен новый юрист, только работать нужно будет в Москве. У меня были некоторые проблемы, и мой теперешний специалист не справился. А тут ты. Я не смогу переехать в столицу. У меня маленький ребенок. Отвечаю я, смущаясь. Николай с огорчением пожимает плечами. Жалко. Ну, тогда будешь работать в моем филиале. Улыбается. И я понимаю, что меня берут на работу. О, тяну я. А как же тот мужчина в коридоре? А он при чем здесь? Хмурится мужчина, и я вздыхаю. «С одной стороны, я очень рада, что вы мне предложили должность, но, возможно, тут человек более опытный. Это тебе мой директор филиала сказал?» Поднимаю растерянный взгляд на Николая, ожидая, что он отменит свое решение, но тот лишь продолжает. «Здесь решаю я, кто будет работать в моей фирме. Ты должна бороться, Лена. Тем более ты одна, и у тебя маленький ребенок, которого нужно содержать. А откуда вы столько знаете обо мне?» На самом деле я не уверен, что у тебя никого нет. Просто ты сменила фамилию, и в паспорте нет отметки о том, что ты замужем. Вы угадали. Я живу с Машенькой одна. Грустно опускаю глаза в пол. Верю. Как-то странно тянет Николай и встает. Он подходит к окну и отворачивается, чтобы я не видела его лица. — Расскажи, Елена, какой работой ты занималась до этого? Поменяв тон на деловой, спрашивает мужчина. и я глубоко вздыхаю. Последние три года была в декретном отпуске, а до этого в юридическом отделе одной известной сети магазинов. Наверное, тебе было сложно одной с маленьким ребенком? Твой бывший муж обзавелся другой семьей? Я не имею от слов Николая. А эту информацию в каком документе вы нашли? Ох, мнется мужчина. Скажу честно, когда я приезжал в Самару по делам, я пытался тебя найти. Я вижу, что мужчина покраснел, и понимаю, что здесь что-то не так. Видимо, у него тоже есть что мне рассказать про свою жизнь. «И где вы меня искали?» «В той поликлинике, где ты проходила лечение. Я узнал твой адрес, но дверь в квартиру открыла другая девушка. Чувствую, как собираются слезы в уголках глаз. Старая обида по-прежнему откликается в моем сердце». «И что она рассказала?» «Нет, ничего такого». Просто я узнал, что ты там больше не живешь, — отвечает Николай, а потом снова переводит тему. Итак, ты жила все это время в Самаре? Пробовала куда-нибудь устроиться еще? Да, но с маленьким ребенком не берут. Вижу в глазах Николая сочувствие и боль, будто он хочет помочь, но пока не знает, с чего начать. Мужчина садится рядом со мной, совсем близко, и произносит слова. «С сегодняшнего дня ты работник стройлюкс». Завтра пятница. Я передам документы в отдел кадров, и уже в понедельник можешь выходить на работу. — Спасибо вам большое! — выдыхаю я, не в силах поверить в такое везение. — Не знаю, как благодарить. Я рад, что смогу тебе помочь, — улыбается Николай. — И Елена? — Да. — Я рад, что увидел тебя. Улыбается он искренне, и я дарю ему ответную улыбку. — Я тоже. Выхожу на улицу счастливая, прыгаю от радости. После телефонного разговора я и не надеялась, что меня возьмут. Однажды мужчина дал мне свою визитку и сказал, что поможет. А сегодня он полностью подтвердил свои слова. Бегу в магазин, чтобы купить тортик и отметить с Машенькой праздник. В душе так радостно, что кажется, солнце греет теплее и хочется петь. Хоть я и не буду работать рядом с Николаем, но тот факт, что я под его присмотром, очень будоражит. Он видный мужчина и хороший руководитель. Я понимаю, что я не должна его подвести. Эх, я эгоистка. Про свою жизнь все ему рассказала, а сама даже не спросила, как у него дела. Наверняка у него с женой все прекрасно. Ведь он тоже очень мечтал о ребенке, и, возможно, у него за это время тоже появились дети. Забегаю по пути в детский сад, и мы вместе с дочкой возвращаемся домой. По пути звоню Кате и приглашаю на ужин. «О, есть новости?» – спрашивает та веселым голосом. Неужели догадалась? «Отличная новость! Меня приняли на работу!» – заявляю я с гордостью. «Я так и думала!» – смеется в трубку. «В ту строительную компанию?» «Да. Лично генеральный директор приезжал. Как же мне повезло, что я с ним знакома!» Я всегда говорю, что такие встречи не случайны. «Ой, да ладно тебе. Просто ты симпатичная девчонка. Вот он и взял». «Нет, просто он хороший человек», – тяну я. «Он тебе понравился?» – допытывается с интересом Катя. «А я хочу. «Это ни при чем. Все, приезжай. Мы с Машенькой тебя ждем». «Ради такого я даже пораньше отпрошусь с работы», – бодро сообщает подруга. «Мне не терпится узнать подробности». «Договорились». Я прощаюсь с подругой и помогаю дочке раздеться. «Мам, а кто к нам придет сегодня?» с любопытством спрашивает Машенька, а я улыбаюсь. «Тетя Катя, так что быстренько надевай свое нарядное платье». Ребенок с радостью убегает в свою комнату, а я накрываю на стол. Машенька очень любит, когда к нам в гости приходит тетя Катя. Она всегда приносит что-то вкусненькое и игрушку. А еще моя девочка любит играть с детьми подруги. Они намного старше ее, но всегда рады побаловаться. Быстро делаю салат из продуктов, которые остались у меня в холодильнике, завариваю чай и расставляю тарелки. Через несколько часов раздается звонок в дверь, и я бегу открывать. «Ну, привет, подруга!» – выдыхает девушка устала. «Такой суматошный день сегодня!» «А ты без деток сегодня?» «Да, уже не стала за ними заезжать!» Вижу недовольное лицо Маши. «Зайка, в другой раз с ними приеду, зато посмотри, что я тебе купила!» Достает из сумки мягкую игрушку, котенка, который при нажатии мяукает. «Ого! Спасибо, тетя Катя!» – радостно восклицает ребенок. Пока они общаются, молча смотрю на них и улыбаюсь. Приглашаю девочек за стол, достаю нарезанный тортик и наливаю чай. «Ну что, рассказывай!» – нетерпеливо говорит подруга. Машенька быстро съедает свой кусок тортика и убегает с новой игрушкой к себе в комнату. Я встретила его. «Ну и как, поговорили?» — хмурится Катя, облизывая ложку. «Да, представляешь, он искал меня в Самаре и даже знает, что я развелась». Подруга замирает и с удивлением смотрит на меня. «Не понимаю, а для чего? У него ведь есть жена». «Не знаю», — краснею от догадок подруге. «Может, он тоже расстался со своей?» «Да нет, наверное, просто хотел пообщаться», — говорю и сама сомневаюсь в сказанном. «Да ладно», — загадочно улыбается Катя, закашлившись. «Мужчины просто так не ищут». «Я всего не знаю, может и так, но в любом случае он живет в Москве, а я в Самаре, поэтому ни о каком романе не может быть и речи», — быстро Тараторю опустив глаза в кружку. «Мне кажется, это судьба. А он что, не рассказывал тебе про свою жизнь?» Удивляется подруга. «Представляешь, я так разговорилась о себе, что даже забыла спросить у него. Меня больше интересует, смогли ли они завести ребенка, ведь на тот момент, когда мы познакомились, он со своей женой тоже проходил лечение в клинике. А когда он уезжает в Москву? Он не говорил, только лишь сказал, что мне нужно прийти на работу в понедельник, а завтра мои документы передадут в отдел кадров. Но если он имеет на тебя виды... — И, как ты сказала, искал тебя, значит, жди, — хитро улыбается Катя. — Чего ждать? — спрашиваю, не понимая, к чему она ведет. — Того, что он пригласит тебя на свидание. — Да нет, он, конечно, видный мужчина, но в первую очередь он мой босс. Я не хочу служебного романа и тем более разрушать чью-то семью. — А почему бы и нет? Будет приезжать к тебе в Самару, привозить дорогие подарки и полностью тебя содержать. Знаешь, у мужчин его статуса может быть и по несколько любовниц. — Что ты такое говоришь, Кать? Я никогда на такое не подпишусь, — сердито фыркаю на подругу. — Да и он не такой. — Ай, все они такие, — уверенно произносит и машет рукой. — Ты про своего Виктора тоже ничего не знала, пока сама не увидела. — Ты не права, Николай Анатольевич другой. Когда мы разговаривали с ним в кафе, он с такой любовью описывал мне свою жену и желание завести детей. мысленно переношусь в тот день, вспоминая искренние слова мужчины. В это время к нам на кухню забегает Машенька и прыгает ко мне на колени, вызывая улыбку у подруги. Я не хочу отношений. Для меня сейчас самое важное — это мой ребенок.